Глава 71. При свете одинокой свечи Рейньер Ван Схоттен посмотрел на список оставшейся провизии и уронил голову на руки. На его висках забились жилки. Большая часть запасов съесного пропала во время шторма. Даже если удастся взять верный курс, провианта не хватит до мыса доброй надежды. Можно лишь попробовать вернуться в Батавию, потеряв весь груз специй. Совету семнадцати наплевать на дьяволов и бури. Им важны только цифры в судовом журнале, а цифры им не понравятся. Мастер-негациант отвечает за веренный ему груз и обязан возместить его потерю из своего кармана. Он всю оставшуюся жизнь будет в долгу у компании. Годы службы научили Ван относиться к плаванию из Ботавии в Амстердам, с чрезвычайной осторожностью. Он знал, какие опасности грозят судам в пути, и то, что корабли потеряют друг друга из виду, а значит, пополнить припасы может не получиться. Почему он уступил, когда генерал-губернатор потребовал освободить место для особо важного груза? «Из-за денег», — с презрением к себе подумал вансхоттон «Сумма была такой, какой он в жизни не видел, и ему обещали заплатить еще больше». Без всякой протекции он поднялся от простого клерка до мастера-нигоцианта, выполняя работу с таким знанием дела, что этого нельзя было не отметить. Начальство неохотно продвигало его по службе в обход своих родственников, ставило все выше и выше тех, кто потешался над ним, когда он допоздна засиживался над счетами в конторе, потому что верил, что однажды его труды вознаградятся. Предложение генерал-губернатора стало ответом на все его чаяния. Всего одно путешествие, и ему больше никогда не придется выходить в море. Больше не будет ни бессонных ночей, ни пиратов, ни тропических болезней, ни споров с жадными глупцами вроде Кроуэлса. Его служба закончилась бы естественным путем, а не в результате кораблекрушения. Но согласившись на одно, он подписался и на все остальное. Так обычно действовал генерал-губернатор. Ловил на денежную приманку, и вот ты, алчный торговец, уже попался, и тебя кладут в карман, чтобы достать, когда понадобишься. Ван Схотен стукнул кулаком по журналу, измазавшись в чернилах. Вот и хорошо, что этот негодяй мертв. Вместе с Корнелиусом Воссом. Вот бы еще эта неведомая Эмили де Хавиленд для полного набора прикончила капитана Дрехта. От всех от них кораблю одна беда. В дверь постучали. Подите прочь, рявкнул Ван Что за секретный груз генерал-губернатор взял на борт? Спросил из-за двери Дрехт. Ван Схотен медленно опустил перо на стол. Ноги налились свинцовой тяжестью. Если мне придется выломать дверь, тебе не поздоровится, прорычал Дрехт. Оттолкнув стул, Ван словно приговоренный, прошагал к двери и чуть приоткрыл ее. Дрехт тут же просунул руку в щель, схватил мастера негацианта за горло и устремил на него яростный взгляд голубых глаз. Капитан стражи стал похож на волка, поймавшего зайца. «Что за груз, Ванс Хоттен? Ты помогал доставить его на борт, ты знаешь, где он хранится. Что в нем? Стоит он жизни человека?» «Сокровище!» — прохрипел Ванс Хоттен, безуспешно пытаясь разжать цепкую хватку Дрехта. «Несметные!» «Показывай!» — рявкнул Дрехт. Они направились в трюм. У выхода из кают Дрехт ненадолго задержался и шепотом отдал какое-то распоряжение Эггерту, караульному. Тот сразу же помчался на нос корабля. В трюме Ван снял с крюка фонарь у подножия трапа и повел Дрехта по извилистым проходам между ящиками. Теперь метки старого тома были нарисованы почти на всех. причем не одним человеком, и самые разные, кривые и незавершенные, огромные и крошечные, очевидно, вырезание метки стало чем-то вроде присяги на верность старому Тому. Вансхоттон не спускался сюда со дня отплытия, и происшедшие вокруг перемены его удивили. Обычно в трюме хранились грузы и прятались крысы и безбилетники. Неприятно, но ничего опасного. Теперь же это место стало проклятым. Липкая темнота и запах гниющих пряностей создавали здесь какую-то инфернальную атмосферу. Триум превратился в место поклонения старому Тому», заметил Дрехт. «Четыре трупа, и вот, пожалуйста, новый культ». Он произнес это таким тоном, будто недоумевал, что ему до сих пор никто не поклоняется, хотя он-то убил гораздо больше, чем четверых. Дойдя до середины лабиринта, Ван указал на большой ящик и дрогнувшим голосом произнес «Вот он». Дрехт поддел кинжалом доску. В ящик были уложены десятка туго набитых мешков. «Надрежь один», — сказал Ван Хоттен. Пропоров ткань, лезвие наткнулось на металл. Дрехт вложил кинжал в ножны и разорвал мешковину руками. В прореху... Высыпались серебряные чаши, золотые блюда, а за ними ожерелья и перстни с драгоценными камнями. «Такие же были в мешке у Восса», — сказал Дрехт. «Должно быть, гофмейстер крал отсюда сокровища. Не думал, что он на такое способен. Сколько здесь добра?» «Сотни ящиков. Наполовину трюма», — слабым голосом ответил Ванс Почти все в простых мешках, чтобы не привлекать внимания. «Ради сохранения этой тайны вы убили матросов». В голосе мастера Негоцианта слышалась ярость. Дрехт посмотрел на него, очевидно удивившись, что такой трус неожиданно расхрабрился. Генерал-губернатор хотел, чтобы о Грузе никто не знал, а значит, те, кто поднимал его на борт, должны были замолчать навсегда. «Я выполнял приказ», — ответил он, вертя в руках чашу. «Так поступают солдаты, а в хранилище ко мне их отправили вы». «Вам они доверяли?» «Вам генерал-губернатор заплатил». Блеск драгоценного камня отразился в его глазах. «Тот, кто завладеет этим богатством, больше никогда не будет знать нужды», — восхищенно произнес он. «Он обзаведется слугами, огромным особняком и обеспечит будущее своим детям». Дрехт медленно извлек из ножен шпагу. «Видите ли, Ванс Хоттен, об этом грузе знали не только те матросы. Он подступил к мастеру-негоцианту. И не только их я должен был убить».